стояла скоростная ракетная яхта Донна. «Чеквитто!» — прошептала девушка. «Одну минуту, мисс Криери!» — решительно сказал Райленд. «Куда вы меня везете?» Она задумчиво посмотрела на него. «У меня приказ машины!» — сказала она, помолчав немного. «У меня приказ машины!» — сказала она, помолчав немного. Она велит доставить вас в другой орган-банк. Ваши органы требуются для лечения одного важного члена планирующей комиссии. Звучит довольно странно, запротестовал он. Да, очень. Чиквита. Девушка топнула ногой и сердито уставилась на ракету. Внутри люка что-то золотисто сверкнуло, Потом засветилась бледная голубоватая дымка из люка выполз пространственник его оранжево-коричневые глаза с обожанием смотрели на Донну Каири с кошачьей грацией он изогнулся завертелся в воздухе от радости как казалось и замер повиснув перед девушкой райланд начал что-то говорить помолчите прошептала девушка у нас споры нет времени «Вам нужно выбраться отсюда, пока они за вами не вернулись». «Вернулись? Но почему?» «Дорожное указание от машины подделано». Она хладнокровно встретила его пораженный взгляд. «Да, я подделала его лично, поэтому знаю, что говорю. Хирург отправится обратно за вами, как только подаст обычное сообщение о выполнении приказа машины. А когда это произойдет...» «Как вы думаете, когда?» «Минут через пять?» Я не понимаю. А вы не должны взорваться, девушка. Пока времени нет, я пытаюсь спасти вам жизнь. Кроме того, она заколебалась, есть и другая причина, если говорить правду. Вы нужны моему отцу, планирующему, но но стал бы он подделывать приказ машины. Я не могу вам всё объяснить сейчас. Она поглядела по сторонам, вокруг никого не было. Помоги вам Бог, если что-то случится. Я не могу спрятать вас в ракете, там негде укрыться, а туда они наведутся сразу. Не думаю, что они посмеют тронуть меня, но вас, она пожала плечами. Что же я тогда должен делать? Делать? воскликнула она. Ну как что? Влезть на спину чеквиты. Зачем же по-вашему я привезла её? Только влезайте ей на спину, она сама знает, куда лететь. Райдент летел на пространственнике. Это напоминало езду верхом на золотом потоке. Обтекаемое золотистое туловище было более стройным, чем у тюленя. Мех отливал чистым золотистым цветом, переходя в черный на хвосте. Это наверняка был самый необыкновенный скакон из тех, на которых приходилось ездить к человеку. Когда он взобрался ему на спину, Донна произнесла короткую команду. Пространственник едва слышно замурлыкал, мускулы его рябью пронзила дрожь, и внезапно он подпрыгнул в воздух на сотню футов. Стив не почувствовал ни сотрясения, ни удара перегрузки, просто они вдруг оказались на довольно большой высоте. Сквозь тонкую ткань комбинезона своей единственной одежды Райленд чувствовал, как вибрирует тело пространственника. Он увидел, как дочь планирующего входит в свою ракету. Она не собиралась ждать начала неприятностей. Райленд услышал звук работающих двигателей, но он все больше удалялся. И хотя ракета начала взлетать и тоже очень быстро набирала высоту, расстояние между ними не уменьшалось, так как пространственник летел значительно быстрее. Райленд затаил дыхание и принял его к его спине. Он все еще не чувствовал давления встречного ветра. Геликопты Зонбил передвигающиеся словно муравьи, фигурки людей на дорожках, но они не смотрели вверх и, возможно, не смогли бы заметить Райленда, потому что до сих пор было ещё темно, а патрульные геликоптеры с прожекторами висели между пространством и небесами. Теперь они поднялись уже на высоту в 1000 футов. Ракета Донны, похожая на чёрную точку посреди огненного цветка собственных двигателей, казалось, была прилеплена к бетону посадочной площадки внизу и только то, что она не уменьшалась в размерах, означало, что она движется вслед за ними, но вскоре даже ракета начала теряться из виду. В северо-восточном направлении собирался шторм.